19. -е. Мы проработали в отеле «Икс» уже месяца полтора, когда однажды Борис вдруг не появился. Вечером я увидел его дожидавшегося на улице Ривали. Он кинулся ко мне и радостно хлопнул по плечу. "Ора, Свобода, на ми. Утром можешь заявить об уходе. Трактир наш завтра открывается". "Завтра? Ну, денёк другой, что, возможно, уйдёт на обустройство". Как бы то ни было, кафетерию конец. Мы все-таки прорвались, друг мой. Фраг свой я уже выкупил. Напористая пылкость его речей свидетельствовала, что дело не совсем чисто. Да и терять прочное место в отеле x нисколько не хотелось. Но я ведь обещал Борису. Так что на завтра заявил об увольнении. А послезавтра в семь утра отправился к трактиру жана Катара. Все заперто. Пошел разыскивать Бориса в очередном его убежище, на улице Круани-Вер. Нашел спящим, причем с девицей, которую он подцепил ночью и у которой, как он успел шепнуть, оказался весьма подходящий темперамент. О ресторане же мне было сказано, что все устроено, осталось лишь подправить кое-какие мелочи. В 10 удалось вытащить Бориса из постели, и мы отперли ресторан. Взгляду открылось содержание недостающих кое-каких мелочей. Коротко говоря, никаких изменений со дня последнего нашего визита. Ни воду, ни электричество не подвели, кухонных плит нет, зато полный набор столярных и живописных изысков. Раньше, чем через 10 дней, и ресторан мог открыться только чудом, а реальность пророчила крах заведения еще до всякого открытия. Ситуация была очевидна. Сидевший без гроша патрон нанял нас, четверых штатных служащих, чтобы использовать вместо чернорабочих. Услуги наши ему доставались почти даром, так как официантам жалование не полагалось, а мне хоть и пришлось бы заплатить, но кормить, пока за отсутствием кухни, не требовалось. По сути дела, наняв персонал в недействующий ресторан, патрон обжулил нас на несколько сот франков. Мы бросили хорошую работу, ради пустышки. Борис, однако же, горел надеждой. Его обуревала единственная мысль — возможность вновь сделаться официантом и нарядиться во фраг. Во имя этого он рвался трудиться десять дней бесплатно, рискуя в результате остаться безработным. «Терпение!» — продолжал он твердить. «Все самой образуется! Погоди, вот откроют ресторан, все с лихвой наверстаем. Терпение, Монами!» Терпения нужно было много, ибо дни шли, а ресторан даже не продвигался к открытию. Мы чистили подвал, белили потолки, красили стены, приколачивали полки, скребли полы, но главные работы — водопровод, газ, электричество — стояли из-за неоплаченных счетов. Патрон, видимо, совершенно издержался, отказывал в малейших денежных просьбах, ловко обходя их стремительным исчезновением. Сочетание плутовства с повадками аристократа давало ему немало преимуществ в ведении дел. Беспрестанно навещавшим его меланхоличным кредитором мы неизменно, следуя инструкциям, отвечали, что хозяин в Сен-Клу или же Фонтенбло или в каком-либо ином достаточно отдаленном месте. Мне между тем становилось все голоднее. Уволившись с тридцатью франками в кармане, я должен был опять перейти на сугубо хлебную диету. Борис вначале смог авансом вытащить из патрона 60 франков, но половину он сразу потратил, выкупив фрак, а другой половиной вознаградил девицу подходящего темперамента. И теперь ежедневно занимал у Жюля, второго официанта, по три франка на хлеб. Несколько суток нам пришлось обходиться даже без табака. Иногда заходило взглянуть, как движутся дела ресторанная повариха, и обозрев по-прежнему пустую голую кухню, ударялась в слезы. Второй официант Жюль, бывший студент-медик, оставивший учебу из-за нехватки средств, наотрез отказался помогать с обустройством. Это был венгр, смугловатый, быстроглазый парень в очках, очень болтливый, особенно любивший поговорить, когда другие трудятся. Он рассказал все о себе и собственном мировоззрении. Исповедовал он коммунизм, хотя в форме крайне причудливой, как дважды два мог доказать вам, что труд Это есть злой вред. К тому же отличался чисто венгерской неукротимой гордостью. Лень и гордыня – не лучшие свойства для официанта. Сладчайшим воспоминанием Жюля был эпизод, когда одному дерзкому клиенту он выплеснул за шиворот горячий суп, после чего, не дожидаясь увольнения, прошествовал на выход. День ото дня Жюля все больше распаляли трюки ловчившего с нами патрона. Все выше бил фонтан гневливой трескотни. Рубя воздух взмахами кулака, агитатор подстрекал меня к бунту. «Брось ты, швабру, не дури! Мы с тобой дети гордых народов! Бесплатно не работаем, мы не проклятые русские крепостные! Мне, ты пойми, все это надувательство хуже пытки! Со мной, бывало, кто-нибудь сплутует хоть на пять суток, меня рвет, да, рвет от бешенства! И ты, монвье, не забывай! Я коммунист!» «Долой, буржуев! Кто видел, чтобы я что-то делал, если можно не делать?» «Никто и никогда. И я не только не позволю пахать на себе, как болваны вроде тебя, но докажу свою свободу. Украду просто из принципа. Однажды занесло меня в ресторан, где хозяин решил, что я ему пес покорный. Ну ладно, я тогда придумал, как вскрывать и опять незаметно запечатывать молочные бидоны». С вечера до утра, клянусь, возился около этого молока, хлебал его в день по четыре литра, да еще сливок поллитра У хозяина уже ум за разум, куда девается. И не то чтобы хотелось мне молока материально это понимаешь, я презираю. Принцип. Только из принципа. Ну вот, дня через три такие рези начались в животе, что побежал к врачу. — Что вы едите? — спрашивает врач. — Пью ежедневно четыре литра молока, поллитра сливок. «Четыре литра? Немедленно прекратить у вас желудок лопнет!» «Ха! Вот беда какая, — отвечаю врачу. Для меня принцип — это все. Пусть даже лопну, но пить молоко не перестану». Ну, а на следующий день хозяин ловит меня на краже объявляет. «Я увольняю вас, уйдете в конце недели». «Пардон, — говорю, — сударь, — ухожу я прямо сейчас». — Нет, — возражает он, — вы обязаны здесь отработать до субботы. — Что ж, думаю, отлично, дорогой хозяин, мы посмотрим, кто от кого быстрее устанет. И начал, как бы ненароком, посуду ему колотить. Разбил за день девять тарелок, на завтра еще тринадцать. Тут уж хозяин счастлив был со мной проститься. — Вот так. Я не какой-нибудь русский мужик. Минуло десять дней. Стало совсем не весело. Деньги у меня кончились совершенно, с платой за жилье я уже почти на неделю запаздывал, слишком голодные, то есть работники никчемные, мы лишь слонялись по унылым пустым комнатам. Один Борис еще верил, что ресторан дотянет до открытия. В страстных мечтах о должности метрдотеля им был измышлен такой сюжет. Патрон вложил капитал в акции и теперь ждет благоприятные игры на бирже. К десятому дню, не имея ни крошки еды или табака, я обратился к патрону, сказал, что больше без аванса работать не могу. Неизменно любезный патрон охотно обещал и тут же по своему обыкновению исчез. Я поплелся было домой, но почувствовал себя неспособным объясняться с мадам Ф. насчет долга, вследствие чего ночевал на бульваре. Очень некомфортабельно, ребра скамейки врезаются вам взад и много холоднее, чем я предполагал. До рассвета вполне хватило времени истерзать себя мыслями о том, почему я, дурак, сам добровольно отдался в лапы этих русских. А утром счастливый поворот. Патрон, видимо, пришел к соглашению с кредиторами, так как явился при деньгах, дал ход дальнейшим ремонтным работам и выплатил мне аванс. Купив макароны и кусок конской печенки, Мы с Борисом впервые за десять дней поели горячего. Все недоделки устранялись спешно, с халтурностью неописуемой. Столы, например, требовалось покрыть байкой, но, сочтя байку слишком дорогой, патрон закупил кучу старых, навеки провонявших потом солдатских одеял. Под скатертями в нормандском стиле кто увидит? Накануне открытия мы до двух ночи принимали оборудование. Посуду, привезенную со склада лишь в 8 вечера, необходимо было еще перемыть, поскольку доставка столовых приборов, салфеток, полотенец откладывалась до утра, тарелки вытирались рубашкой патрона и рванной наволочкой консьержки. Работали только я и Борис. Жюль прятался. Патрон с супругой, кое-кем из кредиторов и компании русских друзей сидели в баре, пили за удачу. Повариха, уткнувшись лбом в кухонный стол, Рыдала. Клиентов предполагалось человек пятьдесят, а плошек поварёшек едва хватало на десятерых. Чуть за полночь возник бурный конфликт с поставщиками, решившими конфисковать восемь взятых в кредит медных кастрюль. Жестоких кредиторов удалось смягчить парой стаканов бренди. Опоздав на метро, мы с Жюлем спали подле кухонных плит, и первое, что утром предстало взору, Две громадные крысы, восседающие на столе и грызущие неубранную ветчину. Почудилось дурное предзнаменование. У меня сомнений не осталось. В верной скорой погибели трактира жана Катара».